Глава 14. Ещё в школе их учили в кахазе и полной маске воздуха на 10 полных всей грудью вздохов. При правильном расходе этого кислорода хватит на 5 минут. Это если двигаться. А если замереть, и того больше. Хорошо, что Юрка вчера раздавил мне очки. Думал, Аким пытаюсь уйти в глубину. В респираторе мне уже каюк был бы. А уйти на глубину глубиновках до пыльники нелегко. Только что убитые головины татаринов, упав в воду, так и плавали рядом с лодками. Не будь на нем потранташе с тяжелёнными патронами десятого калибра, до армейского пистолета на бедре, так сразу бы всплыл под пули своих братов-казаков. И тут кто-то силой дернул его за левый сапог, едва не сорвал с ноги, а перед носом, едва не задев клапан маски, мелькнула белая полоса ушла вглубь и развалилась на пузыри, которые полетели вверх. И тут же еще одна, и еще рядом с плечом. Пули. Ему приходилось прикладывать усилия, чтобы не всплыть. И он всплыл бы, не попадись под руку веревка якоря. Так по ней, по ней, перебирая и перебирая руками, он погружался в глубину. А полосы проходили рядом, одна за другой, и опять его дёрнуло. Теперь заплачь. И пузыри. Пузыри вокруг летят к поверхности. Стучит что-то там наверху еще. А на дно, качаясь в воде из стороны в сторону, падает что-то светлое. Он узнал эту вещь. Крышка от компрессора. И тут же камнем в темноту глубины рядом пролетела катушка дросселя с проводами. Мотору конец. Это ему уже понятно. Он, цепляясь за веревку, добирается до дна. Маска сдавливает голову. Тут в пыльной мути почти темно. Пули вроде больше не падают. Но это его не радует ничуть. Дальше-то что делать? На всякий случай проверил пистолет на месте. А на левый глаз маски падает черное пятно. Аким сначала испугался, но тут же рассмотрел. Пиявка. Червь своим мерзким ртом пытается высосать хоть что-нибудь через крепкий пластик глаза. Надо бы убрать ее. Да разве ее оторвешь? Они липнут намертво, прилипают ножом не соскоблить, только солнце их прижигает или соль. А ещё в левом сапоге он почувствовал воду, КХЗ пробит. Аким поднимает глаза вверх. Там далеко над ним все еще плавают лодки. Новый вздох. Приходится делать глубоким, очень глубоким. Кислорода уже мало. Услышать бы, что они говорят, да коммутатору видно конец сгорел в воде. На ныряние такой комплект не рассчитан. Он втягивает воздух, делает очень глубокий вдох, но этого ему уже не хватает. Нужно еще больше вдохнуть. Время идет. Не спешай, не торопясь. Он делает еще один вдох. Его плащ промок. И теперь ему уже намного легче держаться у дна в темноте, выли лодки не уплывают ждут его. А в левом сапоге уже полно воды. Пузыри непрерывной вереницы ползут снизу по кхз, а лодки не уплывают. Все. Нужно уходить отсюда или всплывать. Всплывать с пистолетом против трех винтовок? Нет. Так не пойдет. Значит, уходить в ближайшие заросли. И тут над головой что-то хлюпнуло, и на дно, ярко блеснув в переломленных солнечных лучах, белым Упал серебристый большой предмет. Поднял фонтан Ила в пяти-шести шагах от него. А потом, почти не слышно, зажурчали лодочные моторы, и две лодки стали уходить, бросив две остальные стоять на месте. Делают вид, что уходят. Сейчас всплыву, залезу на лодку, а меня будет ждать снайпер Фед Веревка. Первым делом подумал Саблин. А что ж они кинули на дно? И тут его осенило. Ну, конечно. Двадцать тротиловых шашек перетягивались толстой алюминиевой фольгой. Такой десятикилограммовый брикет и упал на дно рядом с ним. Бежать, плыть пустое. Аким понял одно: шансов уйти у него не было. 10 килограммов тротила под водой верная смерть. От такого брикета раздавленные стекляшки и налимы всплывали аж в 20 метрах от взрыва. Неизвестно, кто бы и что предпринял в его положении, но Аким был пластуном. А пластун это и минёр, и сапер, и разведчик, и диверсант, и бог его знает, кто еще, и все в одном лице. И всю свою военную жизнь он со взрывчаткой. Еще в станичной школе их начинали учить азам минно-взрывного дела. И теперь он пошел к брикету. Он был уверен, что взрыватели они поставили на автоматы и на таймере не меньше минуты, чтобы неспешно уйти подальше. У него было время. И он бросил веревку якоря и пошел к туче ила, что еще не осела вместе падения взрывчатки. Идти тяжело. Приходится работать руками, почти плыть. И теперь пыльник реально мешает. На левый глаз маски села еще одна пиявка. Теперь он полностью закрыт. Кислорода не хватает, хоть вдыхай, хоть не вдыхай. Его внутри костюма уже нет. Вдыхаешь, вроде воздух, а голова все мутнее. Слава богу, что сразу нашел выле взрывчатку. Наступил на нее сапогом и хотел уже нагнуться, как кто-то ударил его в грудь. Не сильно, но едва не сбил с ног. А затем он же схватил его левый рукав пыльника и начал мотать его руку из стороны в сторону, поднимая тучи ила. Маким боялся сдвинуться с места, чтобы не потерять брикет из-под сапога. А черная тварь все трясла его и понимая, что у нее ничего не выходит, решила перехватить его. И схватила понадёжнее. Саблен от боли стиснул зубы. Тварь схватила его за руку чуть выше кисти. Настя, любимая жена моя, Спасибо тебе огромное, что ты своим вечным беспокойством, своим нескончаемым нытьем и глупой бабьей тревогой вынудила меня, сама того не понимая, надеть мою ультракарбоновую кольчугу. Иначе эта щука, а это была именно она, а не налим лесом, своими зубами, которых нет ни у самана, ни у налима, разорвала бы мне уже руку в клочья. Так мог бы подумать аким Но думал он о том, как передёрнуть затвор пистолета одной рукой, когда вторую твою руку жуёт, мотает тебя из стороны в сторону полутораметровая тупая рыбина. Он передёргивает затвор об бедро, почти упирает пистолет в башку монстра и пух. Куча пузырей летит колыхаясь вверх. Пух. Ещё одна куча пузырей полетела. Чески ослабли. Рука свободна. Рыбина, дёргаясь в конвульсиях, падает выл. И там еще продолжает извиваться, вздымая клубы грязи. Воздуха уже нет. И времени тоже. Левая рука болит, но нужно выключить взрыватель. Он садится в самую муть на дне и ничего не видя, находит белый брикет. На ощупь ищет торец. Взрыватель всегда в торце брикета. Он нащупывает его. Вырвать, рискнуть? Но скорее всего, он на положении неизвлечения. Са так бы сам поставил. Поэтому он одной рукой нащупывает в кромешной мути, которую все еще поднимает рыба, блок управления. Он знаком с такими взрывателями не один десяток лет. Пальцы знают все действия: 5, 10 секунд. И в черной илистой мути тонко вспыхнул зеленый светодиод. Все. сделано. Надо бы вздохнуть, дух перевести. Вот только дышать ему уже нечем. Он делает и делает вздохи, а толку никакого. Придется всплывать, скинуть пыльник и всплывать. Так он и делает. А пыльник всплывает вместе с ним. Летит медленно вверх рядом. В глазах уже темнеет. А горячий воздух внутри кахазе уже бесполезен, когда он тихонько, чтобы не плескать водой, выныривает между лодок. Яростное солнце залило лицо, как только он стянул маску. И тут же опять слышит мерное гудение далекого трансформатора. В воде его не было. Он какое-то время прислушивается. Не слышно ли моторов? Нет. Только мерзкие стрекозы над болотом, да вороны где-то повизгивают недалеко. Все тихо. Но снайпера никто никогда не слышит. А ждать нельзя. Рука болит, вода уже залила весь сапог. Там на глубине кругом вонючий ил, зато не то А здесь вода вливается в сапог в виде бульона с этой мерзкой живой грязью. Ему уже придётся раздеваться и обмывать себя. Иначе ожог гарантирован. Нужно вылезать. Забраться в лодку из воды не так-то просто, когда у тебя только одна рука. А на поясе у тебя тяжеленный патронташ, на бедре пистолет с запасной обоймой. А твой костюм химической защиты на четверть заполнен водой. Раза два пытался он вытянуть себя одной рукой. Нет, без толку. Тогда он попытался взяться двумя руками. Опять нет. Левая совсем не держит. Непонятно, что с ней. Сорвался, плюхнулся с шумом в воду. Жизло разобрало. Врезал больной рукой в дюралевый борт лодки то, что помогало ему не всплыть, теперь не дает ему выбраться из воды. А мёп в сапоге все больше, а сил все меньше. Он кидает пистолет в лодку, за ним туда же летит и патронтаж. Он собирается силами. Теперь полегче и наконец с трудом залезает внутрь дюраля. Валится прямо на убитого Васю Кузьмина. Ну прости, брат. Так сошлось. Саблен думает только об одном перетащить в эту лодку юрку, додать газа отсюда и побыстрее, пока снайпер Фёдор Веревка не надумал взглянуть на него через оптику. Аким помнит, что куски от его мотора лежат на дне болота, поэтому он собирался уходить на лодке Васи Кузьмина. И он, лежа на дне Васиной лодки лицом напротив сапог мертвого однополчанина, Скалясь от боли в левой руке, остался стягивать себя к чтобы вылить из него воду. И тут его ждал неприятный сюрприз. При его движении лодка чуть раскачивалась на воде, и по дну лодки туда и обратно ходила рыжая волна. Кровь Васи смешалась с забортной водой, и этой воды было не так уж и мало. Саблин с трудом, стянув себя к стал изучать дно лодки, и в носу нашел две пылевых дыры. Эти дураки поливали из винтовок все вокруг и попали в лодку. Вода так и пребывала. А на ходу она фонтанами бить будет. В лодке Акима были материалы для починки. Нужно было взять их, забрать Юру, забрать ружье. И еще неплохо бы снять остатки двигателя. У него был хороший двигатель, экономичный. Но уж это как получится. А потом встать на любую кочку, заделать дыры в лодке и бегом на восток на полных оборотах до антенны. Оттуда уже к себе на север, не заезжая к деду Сергею. Он мог, если нужно, сидеть на руле сутки без перерыва и идти ночью по радару даже в полной темноте. Но сначала необходимо смыть с себя омёб и перетащить к себе в лодку Юру. Хотел снять мокрую кольчугу, Да тут увидел, что его собственная лодка осела в воде капитально. Юрка там уже буквально плавал в воде. Конечно, амёбы в КХЗ Юре не страшны, но все равно нужно было притащить его в менее поврежденную лодку. И Саблен не стал раздеваться и мыться, а подгреб к своей лодке и начал перекладывать все из нее в лодку Васи. Торопился и вздрогнул. Невдалеке, метрах в двухстах, знакомо затарахтело тешка не прерываясь, бил от 14 выстрелов не меньше. На слух прикинул Саблин: казаки народ бережливый, они так не стреляют. Уж пластуны точно так не полет. И тут же опять. Ещё длинная очередь. Весь магазин до последнего высадил кто-то. Дуркует. Зачем так стрелять? Всё это ему страшно не нравилось. Он трапез стал перебрасывать все необходимое в лодку, где лежал мертвый однополчанин. Торопился, его-то лодке воды с оёбами уже почти по колено. С трудом взялся за Юру. Вот ты хряк наел сало! — злился Саблин. — А как не злиться? Попробуй его кабана одной рукой перетащить. кое как смог. Сопел, кряхтел, но смог. Глянул на свой двигатель. Лодка тонула. Он до генератора уже в воде был. Такой хороший двигатель. Как жаль бросать, да весь разбит. Нет. С одной рукой пытаться не стал. Завел мотор и поехал. Ехал не оборачиваясь и не из-за лодки. Черт с ней с лодкой. Там, рядом с тонущей лодкой плавали его однополчани: Иван Головин и Ефим Татаринов полостуны своих никогда не бросали а он не смог их взять Оттого и тяжко у него было на душе думал он что скажет казакам обществу что скажет семьям убитых скажут что рука у него болела такое говорить смешно и позорно вот и думал что людям сказать да тут еще в голове нескончаемыми волнами шумел трансформатор Гудит и гудит зараза. Накатит волна доводя до исступления и откатит на пару вздохов и снова катит. Ее уже ждешь, Готовишься. Взорвал бы его, если бы знал, где он. И Рука болит. В общем, жить не хотелось, но жить было нужно. Ничего, ничего. Нам пластунам, что не смерть. Ой, ладно, шептал Саблин, выглядывая удобный кусок суши. Так и ехал в одной кольчуге, маску не надевая, а нога уже чешется под кольчугой, скоро жечь начнёт. К чему одеваться, если знал, что раздеваться придется? Да мыться нужно и побыстрее. Амёбы уже разъедают кожу. Да и что надевать? Левый сапог кохаза разорван у каблука, а левый рукав рыбина весь подрала. Сидел он на руле, искал удобную кочку и смотрел, как в нос лодки в дыры почти струями втекает вода. Да, берег для остановки и ремонта был нужен позарез. Но он хотел отъехать подальше от места, где кто-то из его ополоумивших однополчан поливал из винтовки очередями. И еще у кого-то есть страшные силы и точности СВС. Снайперская винтовка Соколовского. Лодка осела из-за большой загруженности и шла тяжело. На каждом вираже волна ходила от борта к борту, валяя вещи туда-сюда и перекатываясь через труп Васи Кузьмина. и Юрку тормошило, заливая ему респиратор. Всё, дальше уже опасно. Нужно было искать кочку для ремонта, любую сушу. А так хотелось отъехать подальше. И как раз тут он увидел тот остров с камнями, на котором Пшонка и Беречь ставили палатку. Остров был удобен. Небольшая часть берега была пологой, рогоза и тростника немного, легко причалить. Колючие акации и рогоз составили немного места. Неплохая поляна получилась. В общем, удобно. Да и не собирался он тут долго сидеть. Полчаса не больше. Ремонт недолог. Плазма у него была в ящике для инструментов. Генератор работает. Материал на пластыре есть. Заварить две дырки шириной в палец. пять минут. Раздеться, обмыться еще десять. И в путь. И он с набором скорости, чтобы нос лодки подальше вышел на сушу, двинулся к острову. Видно, от изнуряющего гула голова у него совсем плохо работала. Все время хотелось закрыть глаза. Даже зажмуриться, хотелось проморгаться, как после пыли. Хотелось руке удобное место найти. А надо было не глазами моргать, а по сторонам смотреть. Пластуны не только минеры и саперы. пластуны всегда передовые части, разведчики. А тут он даже не огляделся. Кба огляделся, увидал бы напротив острова длинную кочку, заросшую рогозом, а из него едва видимая, торчит мотором корма лодки. Непростительна такая невнимательность для опытного пластуна».